Глава четвертая. Карина Ладова. Тащиться незнамо куда мне не очень хотелось, но еще меньше было желания куковать в компании растений. Вдруг опять какая-нибудь тварь горючая явится? Я не готова каждый день чужое имущество оборонять с риском для жизни. Выпендриваться с одежды не стала. Алёне точно лучше знать, что тут носит. Нацепила мешок снизу и мешок сверху. Порадовалась, что подол достигает пола и родные кроссы в глаза не бросаются. К горшечной жительнице обращалась с опаской, но, как оказалось, зря. Мира умудрилась за пять минут соорудить из моего типа отросшего коре целую корону. В процессе было даже приятно. Своего рода массаж головы получился с потрясающим результатом. Может, перед уходом домой себе такую растюшку потребовать в качестве возмещения морального ущерба? Очень пригодится. Если, конечно, ее не надо кормить чем-нибудь специфическим. Пока я собиралась, Леонель тоже принарядился, да так, что снова взбесил. Вот как у него получается быть таким наглаженным и холеным, когда только что рассекал по двору полуголый и ободранный. «Магия? Я тоже такую хочу!» Метка на животе отозвалась приятным теплом. «Это что, сочувствие?» «Типа, и не мечтай, деточка! Шиш тебе не магия! Рожденный квакать запеть не сможет!» Волшебный четырехлистник тут же зачесался, как сотня комариных укусов. «Ладно, ладно, поняла, больше не злюсь. Ты не виновата, что колдовать мне не дано». «Что-что?» «Нет, это не метко заговорила. Это Алёня своими заостренными локаторами умудрился уловить мой бубнёж». «Я тоже молодец. Уже не только с растениями в горшках разговариваю, а и с нарисованными общаюсь. Когда вернусь домой, надо будет к мозгоправу хорошему сходить». «Ничего». «Веди меня, Сусанин!» Леонель. «Да помню я! Просто комплимент тебе сделать хотела!» «Притворюсь, что поверил!» — скривился излишне догадливый эльф и взмахнул рукой, выписывая какую-то загогулину. Светящуюся арку шагать было страшновато, но Леня не оставил мне выбора, просто дернув за собой. И на мирный рынок и поражал, и не очень. В целом типично. Галдеж со всех сторон, рекламные зазывы, ожесточенный торг, снующие туда-сюда разносчики закусок и чинно плавающие вдоль прилавков покупатели. Вот только товары попадались уж очень экзотические. А червивые фиолетовые яблоки, за которыми стояла солидная очередь, я чуть глаза не сломала. «Спасибо эльфу моему!» – пояснил, что продают именно червяков, а не полускнившие плоды. Зачем нужны прожорливые твари, уточнять не стало, ибо нервы дороже. Самым сложным оказалось не таращиться на людей. Вернее, на людей, которых тут было великое множество. Ушастые, клыкастые, мохнатые, рогатые, чешуйчатые, шкафообразные и полметра с кепкой ростом. Я даже парочку крылатых заприметила. Еще одно спасибо Лене, что перетягивал на себя внимание, особенно женское. Глазки моему эльфу, проходящей девицы строили так активно, что впору брать пулемет и отстреливать очередями. Табличку занято ему на шею повесить, что ли. Надо миру попросить, пусть и из рыжей шевелюры эту надпись плетет. Вот тогда эти курицы расфуфыренные поостерегутся на чужое зарице. Непонятно же, кто именно Лионеля застолбил. Вдруг какая-нибудь трехметровая каракатица мясоед. Метка снова согласно потеплела. Стоп. «Какое чужое? О чем я вообще думаю?» Оценить сложность выверта в своих мозгах не успела. Перед отвратительной идеальной физиономией Леони замигал красный огонек, и я в мгновение ока оказалась одна. С мешочком монет, телепортационным амулетом, привязанным координатам норы и заданием добыть диван и что-нибудь на ужин. «Ну, приехали!» «Я, конечно, девушка самостоятельная, за границей не раз бывавшая, но на лбу же у меня это не написано. А вдруг я растеряюсь, забьюсь в уголок и буду там рыдать? Или какой-нибудь ушлепок обидит?» «Временно забудем, что я из сдачу могу дать любому потенциальному ушлепку, Кроме вон того шкафа с чешуйчатой антресолью разве что. Или рогатого бугая с букетиком в когтистой пятерне. Ну, Лёня!» Первым делом я действительно спряталась за каткой с разлапистым кустом. Но не для рыданий, конечно же, а для куда более важного занятия. Пересчитала выданную наличку. Должна же я знать, чем располагаю. Местная валюта, как и цены, мне была абсолютно незнакома. Но количество и виды монет я запомнила. И уже с этим знанием отправилась искать мебельную лавку. Сейчас приобрету какую-нибудь мечту йога-мазохиста. Пожестче и покрепче и отправлю ушаства эксплуататора на нее спать. Будет знать, как важной задачи кому попало делегировать, а на сэкономленные средства куплю себе торт в качестве компенсации за вредность. Увы, чутный план обернулся несбыточной мечтой. Сколько, сколько? Именно этим вопросом я встречала каждый новый ценник. То ли я забрела куда-то не туда, то ли Лионель с роду не покупал даже табуретки. Но на выданные им средства мы могли обзавестись разве что стулом. И сухарик на сдачу взять. Один на двоих. Что же тогда делать? Купить нормальной еды, одеяло и какой-нибудь ржавый меч, чтобы сменить грабли на посту хранителя девичьей чести. Но где гарантия, что Локис и его не утащат втихаря, чтобы хозяин не порезался? Нет уж. Как-то не готова я снова проснуться облапанной, а потом быть обласканной комплиментами. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Есть у меня одна идейка.